Семенов, по утрам я долго пью кофе и читаю нашу местную газету Новости Долины The Valley News. Кофе и чтение заканчиваются рассматриванием комиксов. В новостях долины по будням печатается 13 комиксов. 4 из них я не смотрю из смутно-эстетических соображений. Остальные 9 начинаю рассматривать с менее интересных, приберегая любимые напоследок. Стандартный формат от которого художники лишь изредка отступают 3-4 квадрата панели с заключительной шуткой ⁇ панчлайн в четвертом. Если шутка действительно смешная, я стараюсь перевести ее на русский, но это не всегда удается. И тогда вместо перевода я пытаюсь объяснить идиоматическое выражение или характерно американскую бытовую ситуацию, которая там обыгрывается. Кому я перевожу и объясняю? Лет 20, по крайней мере, я об этом не задумывался, но однажды, запутавшись в особенно сложном объяснении, вдруг понял. Каждое утро я рассматриваю свежую порцию американских смешных картинок с Борием Семеновым. В 1944 или 1945 году Боря притащил мне стопку шведских журналов. Он или кто-то из его приятелей подобрал их в покинутом финском доме на Карельском перешейке. Интерес для нас с ним в журналах на непонятном языке представляли только яркие цветные комиксы в конце номера. Это были приключения какого-то незадачливого Блумквиста, или, может быть, Корнблума. Боря быстрее, чем я догадывался по картинкам «В чем там смех?» и со сдержанным ха-ха объяснял мне. Вот я теперь и отвечаю ему, уже давно зарытому на кладбище библейского городка, тем же. Русскому человеку жить в Израиле можно, но трудно умереть. Начинаются ветхозаветные сложности с захоронением. Боря вскоре после своего 80-летия умер не худшим образом. С утра жаловался на радикулит, опять вступило, а оказалось, что был смертельный инфаркт. И оказалось, что хоронить его можно только где-то невероятно далеко, так далеко, что вдове и на могилу не съездить. На нормальное городское кладбище можно попасть только если еврей представит письменное свидетельство, что и в боре была еврейская кровь. И моя мама это благое дело сделала: прилгнула в письменном виде и отправил лжесвидетельство в Израиль экспресс почтой там те, кто выдает разрешение, сделали вид, что поверили. Так закончились 60 с лишним лет их отношений. 20-летним мальчишкой он влюбился в мою будущую мать. Она позволяла ему за собой ухаживать, влюбляясь и выходя замуж за других. Когда она вышла за моего отца, когда родился я, он продолжал быть не просто другом, а вроде как приходящим членом семьи, как и его мать, Ольга Дмитриевна. Отношения между мамой и Борей охладились уже после войны. Приятельствовала она потом более с его женой Юкой, а между Борей и ней был некоторый холодок, и обращение на «вы». Я небезопасно дал ей книгу Бориных мемуаров, которую получил в Америке в 1982 году. Боря там вспоминает свою первую любовь. Ася. Вот как ее звали. Тургеневское имя вполне соответствовало ее девичьему облику — большеглазости, живой быстролетной натуре. Она была немного старше меня, на два года. Училась в консерватории. Голосок был чистый, звонкий. Казалось, созданный для оперного пения. "Карамео бен, креди маль Закроешь глаза и слушаешь эту непонятную, но такую волнующую итальянскую арию. Просто мед струится по жилам. Буквально на каждом шагу меня преследовала и поражала ее многоликость. Именно в ней сочетались все чарующие женские образы. Читая Мариме, я замечал, что Ася, вылитая Кармен, способная в миг увлечь кого пожелает. Но и робкая Лиза из пиковой дамы, также была она. Слушая царскую невесту, Иван Сергеевич, хочешь в сад пойдем, я не мог отделаться от того, что Марфа, до малейших интонаций сладко струящегося голоса, да подлинная живая Ася. И она же, Детски наивная Джильда, а завтра хитроумная Розина или недостойное доверие нежная Манон-Леско. Имелась у нее слабость или страсть. Любила она «прилыгнуть», как говорила бабушка, то есть приправляла фантазией даже не столь значительные факты. Если кто-то дарил цветы, то... Вообрази, он засыпал всю мою комнату гортензиями и флоксами». Я вспоминал ее крошечную коморку под крышей, где теснились вплотную стол, кровать и два венских стула. Более всех благ, дороже денег, подарков, дорогих лакомств, Ася ценила общение с известными людьми искусства, литературы, особенно с поэтами и музыкантами. Она могла часами вести остроумную беседу, ее ручки целовали журналисты и писатели, филармонийские скрипачи, И консерваторские тенара. В записной книжечке тьма тьмущая имен всяческих знаменитостей: артисты Дальский, Аркадский, Оленин, композиторы Поль Марсель и какой-то эстрадный Дюбуа. Поэты Рождественский, Шубин, Шмидт. Кто знает, какого избранника она искала в этой толпе? Бывали черные дни, когда я огорчался до боли, видя невозможность отличить ее искренний порыв так что слезы дрожат на ресницах от хитро замаскированного обмана, я ведь чувствовал, что от меня утаивается что-то такое, может быть, недостойное. А, впрочем, все изъяна Асиного характера искупались ее нерасчетливостью, добротой, способностью вот так сразу отдать все заболевшей подруге, заняться лечением грязного чердачного кота или вручить старику-нищему все свои деньги вместе с кошельком. Я всюду таскался за ней восторженный и нетерпеливый, как щенок на поводке. Я повторяю, не без опаски далмами мемуары, ведь несколькими годами раньше разразилась тяжелая обида со слезами и горькими упреками. Как ты мог, по поводу для меня поначалу даже не совсем ясному. Это когда она прочла в одном в моем очерке мимолетное воспоминания о Ольге Дмитриевне Оле Бабе. Я сентиментально вспоминал, как в младенчестве Оля-баба пела мне русские песни, рассказывала сказки и истории, молилась за меня. «А я разве не пела над твоей колыбелью? Не проводила бессонные ночи?» — горевала мама, и никакие мои попытки объяснить, что воспоминание об Оле-бабе, необходимое в том контексте, никак не означает забвение, ее материнской любви и заботы она не принимала. Но на Борину книгу она отреагировала как-то спокойно и положительно. Видимо, ей хотелось быть не столько безоговорочно хвалимой, сколько незабытой. И когда пришло время оказать своему старому поклоннику последнюю услугу, она для него прилыгнула. В Бориной книжке есть и мамин, перышком нарисованный портретик. Он хотел нарисовать ее такой, какой она была в молодости. Но это изображение молодой курносой женщины вообще. Боря умел мило рисовать пером всякие рожицы и фигурки в записных книжках. Но когда дело доходило до профессиональной работы, книжной иллюстрации, он делал это робко. У него не было своей манеры, его персонажи бесхарактерны. Мужчины, женщины, дети, вообще. Дженерик. А между тем, был он человек очень одаренный и по-своему очень много сделавший для искусства, пригревая, прикармливая на своих редакторских должностях молодых талантливых художников в те времена, когда молодость и талант сулили не столько заработок, сколько неприятности. При словах «Душа Петербурга» я представляю себе не нарядное описание Анциферова, а Борю Семенова. Вот он идет в плаще и неизменной кепке с папкой-подмышкой по набережной родного канала Грибоедова. Вот я вижу его столкнувшимся у дверей дома книги с говорливым Леонидом Борисовым. Автор волшебника из Гальгью излагает сплетни за последние три века, а Боря лишь вставляет время от времени слегка скептические м -де». Вот выходит он со старым приятелем, карикатуристом Владимиром Гальбой из подвальчика Кавказского. И Гальба традиционно шутит, Теперь на виллу Роде. Эта шутка понятна лишь старым петроградцам. Оба в душе не прочь были бы переселиться в какой-нибудь 1913 год, когда художники, получив гонорар, могли съездить покутить на острова. Не менее ясно, вижу я его маленьким мальчиком. Он открывает дверь лавочки на Серпуховской улице, звякает колокольчик, из задней комнаты выходит усатый хозяин в розовой рубашке, и черном жилете. Что угодно, молодой человек. На 10 копеек драгун и на 20 гусар. И мальчик получает прелестных холовянных солдатиков. Я вижу эти чужие воспоминания так ясно, потому что услышанное от близких людей в раннем детстве становится частью твоей собственной памяти. Также ясно, я вижу темноволосую столовую приюта для девочек при технологическом институте, где воспитывалась Борина мать, Моя Оля-баба. Строгая начальница в темно-синем платье ходит между столами и следит, чтобы в тарелках ничего не оставалось. Кушайте, девушки, это все вкусное, все питательное. Когда родился наш сын, папа приехал из Москвы, и почему-то именно в этот раз с ним и с Борей мы пошли отмечать радостное событие не в европейскую или хотя бы кавказскую а по-народному с четвертинкой водки зашли в молочный буфет на Владимирской, разлили под столом. Решали, как назвать ребенка. Папа говорил, что в имени должна быть буква «Р». Ему нравилась «Андрей». Мне казалось, что Андреев многовато. Я в качестве компромисса предложил Дмитрий. «Миете, митенька, растрогался Боря. Кстати сказать, и мое имя, Лев, это Боря придумал. По маминым рассказам, они с отцом сверх всяких сроков затянули, все не могли решить, как назвать новорожденного. Наконец Боря посоветовал назвать в честь маминого любимого старшего брата, который, будучи студентом военно-медицинской академии, умер неожиданно от стриптококковой инфекции. Лев, Левушка, прекрасное имя. Пошли в ЗАГС и записали меня львом. И с тех пор... Ни разу в жизни ни мать, ни отец, ни Боря, никто из близких меня этим именем не звал, а только Леша, Лешка, Лешенька.